Глава 3. Женское сексуальное возбуждение. Дорогие слушательницы, в этой главе речь пойдёт о таком важном аспекте женской сексуальности, как сексуальное возбуждение. Мы разберём, какие процессы запускаются в организме и психике, когда мы возбуждаемся, что происходит на физиологическом и психоэмоциональном уровнях. Понимание собственных реакций, знание основных механизмов поможет вам лучше контролировать состояние возбуждения. достигать пика наслаждения и получать от интимной близости ещё больше удовольствия. Итак, что же представляет собой женское сексуальное возбуждение? По сути, это комплекс физиологических реакций организма в ответ на эротические стимулы: прикосновения, ласки, фантазии. Происходит подготовка к половому акту и последующему оргазму. Возбуждение начинается с психологической стадии: появления мыслей, фантазий, Желание сексуального характера. Затем подключаются физиологические механизмы, повышается чувствительность эрогенных зон, усиливается кровоток в области малого таза. У женщин при возбуждении происходит увеличение клитора за счёт притока крови. Это называют эрекцией. Также выделяется влагалищная смазка, облегчающая проникновение. Учащается сердцебиение и дыхание, повышается кровяное давление. Очень важная роль в реакциях сексуального возбуждения принадлежит гормонам и нейромедиаторам. Такие гормоны, как эстрогены, тестостерон, окситоцин, запускают каскад физиологических реакций организма, а гормоны счастья дофамин, серотонин, эндорфины отвечают за чувство эйфории и удовольствия. Как видите, механизмы сексуального возбуждения очень сложны и включают множество взаимосвязанных звеньев. Их детальный анализ поможет вам ещё глубже понять природу женской сексуальности. Давайте изучим этот увлекательный процесс.